Он попрощался, чувствуя, что произвел невыгодное впечатление. Глаза Стеллы смотрели на него вопросительно. Когда он отошел, она поглядела ему вслед. «Какой он милый!» — сказала она Миртл. «Да, только ужасно нелюдим». «Отчего это? Он не очень крепкого здоровья. Мне нравится его улыбка. Вот как? Я ему скажу». «Нет, пожалуйста, не надо. Ведь ты не скажешь правда?